10 июня. Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром просыпаюсь, сажусь у окна и навожу ларнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условленного знака. Мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы.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 склоняющихся над потоком, который шумом и пеною падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами и ущельем полное мглой и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, который, встретясь в конце долины,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 В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кохитинского вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников. Я не из их числа. Грушницкий своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уж поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно. Несчастье развивает в нем воинственный дух. 11 июня. Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты. У меня сердце вздрогнуло. «Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать?» Я у них обедал. Княгиня на меня смотрела очень нежно и не отходит от дочери. Плохо. Зато Вера ревнует меня княжнее. Добился же я этого благополучия. Чего женщина не сделает, чтобы горчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума. Женщин трудно убедить в чем-нибудь. Надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами. Порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален. Чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный. «Этот человек любит меня, но я замужем, следовательно, не должна его любить». Способ женский. «Я не должна его любить, ибо я замужем, но он меня любит, следовательно». Тут несколько точек. Ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большую частью язык, глаза, и вслед за ними сердце, если и имеется. Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? Клевета! — закричит она с негодованием. С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают, за что им глубочайшая благодарность, их столько раз называли ангелами, что они в самом деле в простоте душевной поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом. Не кстати было бы мне говорить о них с такой злостью. Мне, который, кроме их на свете, ничего не любил. Мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, чистолюбием, жизнью. Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия, стараясь дернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которые лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости. Кстати, Вернер на Медне сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем освобожденном Иерусалиме. «Только приступи», — говорил он, — «на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, Боже упаси, долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение, надо только не смотреть, а идти прямо. мало помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна» среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад. 12 июня. Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. В верстах в трех от Кисловодска в ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой, Они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из них, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать под кумок в вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их, Совершенный калейдоскоп. Каждый день от напора волн оно изменяется. Где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под усцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен. Мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уже на середине, в самой быстроте, когда она вдруг на седле покачнулась. Мне дурно, — проговорила она слабым голосом. Я быстро наклонился к ней, обвил рукой ее гибкую талию. «Смотрите наверх», — шепнул я ей. «Это ничего, только не бойтесь. Я с вами». Ей стало лучше. Она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан. Моя щека почти касалась ее щеки. От нее веяло пламенем «Что вы со мною делаете?» «Боже мой!» Я не обращал внимания на ее трепет и смущение И губы мои коснулись ее нежной щечки Она вздрогнула, но ничего не сказала Мы ехали сзади, никто не видал Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью Княжна удержала свою лошадь Я остался возле нее Видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения. «Или вы меня презираете, или очень любите», сказала она, наконец, голосом, в котором были слезы. «Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Это было бы так подло» так низко, что одно предположение «О нет, не правда ли?» прибавила она голосом нежной доверенности. «Не правда ли, во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок, я должна, я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос». В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся. К счастью, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал. «Вы молчите?» — продолжала она. «Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю?» Я молчал. «Хотите ли этого?» — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное. «Зачем?» отвечал я, пожав плечами. Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой опасной дороге. Это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное. На меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку. А у дочки просто нервический припадок. Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Слезши с лошадей, да мы взошли к княгине. Я был взволнован, и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Расистый вечер дышал упоительной прохладой, луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованной лошади глухо раздавался в молчании щелей. В я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку, огни начинали угасать в окнах часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались в одном из домов слободки построенном на краю оврага заметил я чрезвычайное освещение по временам раздавался нестройный говор и крики изобличавшие военную пирушку я слез и подкрался к окну неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова говорили обо мне Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания «Господа!» — сказал он «Это ни на что не похоже! Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете От того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги И что за надменная улыбка?» А я уверен между тем, что он трус Да, трус Я думаю, тоже, сказал Грушницкий Он любит отшучиваться Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте А Печорин все обратил в смешную сторону Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело Да не хотел и связываться Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, сказал кто-то Вот еще выдумали Я, правда, немножко волочился за княжной Да и тот час отстал, потому что не хочу жениться А компрометировать девушку не в моих правилах Да я вас уверяю, что он первейший трус То есть э, Печорин, а не Грушницкий А Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг Сказал опять Драгунский капитан Господа, никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше «Хотите испытать его храбрость?» «А? Это вас позабавит» «Хотим, только как?» «А вот слушайте» «Грушницкий на него особенно сердит, ему первая роль» «Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль» «Погодите, вот в этом-то и штука» «Вызовет на дуэль, хорошо» «Все это, вызов, приготовление, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Хорошо. Только вот где закорючка. В пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит. На шести шагах их поставлю, черт возьми. Согласны ли, господа?» «Славно придумано! Согласны! Почему же нет?» Раздалось со всех сторон. «А ты, Грушницкий?» Я с трепетом ждал ответа Грушницкого. Холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился бы ему на шею. Но после некоторого молчания... Он встал со своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно. Хорошо, я согласен. Трудно описать восторг всей честной компании. Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. За что они все меня ненавидят, думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. «Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» и «Я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу». «Берегитесь, господин Грушницкий», — говорил я, прохаживая взад и вперед по комнате. «Со мной!» — это так не шутят. «Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка». Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец. Поутру я встретил княжну колодца. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. Я не спал всю ночь. «Я также. Я вас обвиняла. Может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все. Все ли?» «Все. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я...» Я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают?» Ее голос задрожал. И «Я их упрошу. Или в ваше собственное положение. Но знайте, что я все могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее! Сжальтесь! Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала. Но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных. И я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел. 14 июня. Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал неспособен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне Сонкёра софортюн, но надо мною слово жениться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 о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепные представления сегодняшнего числа в 8 часов вечера в зале благородного собрания, иначе в ресторации. Билеты по 2 рубля с полтиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника. Даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.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 Наконец-таки вышло, по-моему. В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого. Представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры княгини. Все были тут на наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с ларнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочь.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 Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себе опасности, если можно избавиться? В эту минуту я вошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в четыре часа утра. А мы выйдем полчаса после них. Стреляться будете на шести шагах.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 Запершись в своей комнате, приходил лакей звать меня к княгине, я велел сказать, что болен».